Москва от зари до зари. Рядовой октябрьский день в Москве. В такой день отрывной календарь "Светоч" рекомендует называть новорожденных детей Станиславом и Фокой, если это мальчики, или Ефросинией и Матильдой, если это девочки. В этот день солнце восходит в 5 часов сорок 44 минуты и заходит в 17.08. Произведя несложные арифметические выкладки, светоч определяет долготу дня равной 12 часам и 16 минутам. Все это верно и убедительно, но если под словом день понимать работу, то ночи в Москве нет совсем, и все 24 часа московских суток представляют собой день. Темная календарная ночь стоит над столицей Набережные оцеплены двумя рядами газовых фонарных огоньков, но люди уже работают, не обращая внимания на календарь. На Красноворотской площади глухо ревут паяльные лампы, десятки людей вырывают, как репу булыжники из мостовой, Идет смена изношенных, сбитых трамвайных рельс. На Берсеневской набережной У большого каменного моста сияют высоко подвешенные электрические лампы, шумят бетономешалки и отбрасывая по несколько теней, каждый работают каменщики. Здесь строится дом-великан. Ночью работают третьи смены на фабриках. Ночью только и вступают в работу ротационные машины в газетных типографиях. С мостика у Александровского вокзала можно увидеть, как в белом дыму, в огнях маневрируют паровозы. Ночью Москва работает, к огнем. В предчувствии солнца небо становится пепельным. Синие тучи, сидевшие до сих пор кучно на горизонте, приходят в движение, и зеленые кафли на шатровых кремлевских башнях начинают поблескивать. В этот час по пустым улицам сотрясаясь, звеня и подпрыгивая по неровной мостовой, пробегает прокатная автомашина, нагруженная истомившимися за ночь весельчаками. К милиционеру, расхаживающему на перекрестке, доносится тоскующий возглас из машины: "А салат не хватило, совсем не хватило!" И машина, поскрекивая, уносится прочь. Когда в полном соответствии с указаниями календаря Светоч, солнце высовывается из-за горизонта, оно уже застает на улицах дворников, размахивающих своими мётлами словно косами. Дворники народ по большей части весьма меланхолический. Может быть, причина здесь та, что им приходится собирать остатки прожитого дня. Все бумажки, ломаные папиросные коробки, тряпье, слетевшие с чьей-то рваную санталию, весь мусор и конские яблоки, оставленные за день на улицах двумя миллионами московского населения и многими тысячами лошадей. Но еще раньше дворников появляются на улицах редкие собиратели окурков. Собирание окурков не есть, конечно, профессия. На человеку, вынужденному курить за чужой счет и небреживому, приходится вставать с позаранку. Окурок, валяющийся посредине улицы, ничего не стоит. Он почти всегда выкурен до фабрики. Его не хватает даже на одну затяжку. Опытный собиратель направляется прямой дорогой к трамвайной остановке. Здесь валяется много больших, прекрасной сохранности окурков. Их набросали пассажиры, садившиеся вчера в подоспевший вагон. Тут можно найти и Алегро, и Червонец, и Люкс, а при случае даже перцеговину Флор. Остается только выбирать по своему вкусу. Сбиратели курков вспугивают дворники, а дворников свежевымытые вагоны трамвая, пробегающие с предельной скоростью по свободным еще от народа улицам. Проходит около получаса. Солнце ломится во все окна, а город, кажется, и не думает просыпаться. С ведром мучного клейстера, кистью и рулоном афиш под мышкой медленно идет расклейщик. Ночные сторожа распахивают свои сторожевые тулупы и обмениваются несложными новостями. Редкие пешеходы, точно стесняясь, что их так мало, пропадают в переулках. Но впечатление это минутно и обманчиво. Город просыпается волнами. В седьмом часу утра возникает рабочая волна. К 8:00 часам по улицам катится вал домохозяек и школьников. А к девяти из подъездов и ворот вносится третья волна. Движутся советские служащие. До этого жизнь города концентрируется в отдельных пунктах, на рынках, на вокзалах, в газетных экспедициях. Город готовится, подтягивает резервы для того, чтобы встретить сотни тысяч людей, которые с минуты на минуту выступят из своих квартир в будничный трудовой поход и потребуют себе всего сразу. Два миллиона завтраков, полмиллиона газет, все трамвайные и автобусные вагоны, чтобы проехать в них, и все московские улицы, чтобы пройти по ним. И город готовится, подтягивает силы. На огромной площади торопливо стягиваются фургоны с продовольствием. На Болотной, Смоленской, Сохаревской, Тюшинской, Центральной и прочие рынки свозят картофель в мешках овощи в ящиках, фрукты в корзинах, хлеб и сахар, капусту и соль, свеклу и дыни. Город проснется и потребует мыла, спички и папирос. Ему нужны и и костюмы. Он захочет колбасы десяти сортов и сельдей. Он захочет молока. Поэтому в ранние часы утра на вокзалах слышится кром, выгружаемых бидонов с молоком, и на вокзальной площади высыпают толпы молочниц в платочках. Поэтому на рынках столько суеты, поэтому внутренние дворы кооперативных магазинов заполняются площадками, обитыми оцинкованной жестью, на них навалины мясные туши, покрытые перламутровой пленкой. Поэтому у газетных экспедиций происходят баталии газетчиков. Они стремятся как можно скорее получить свою пачку газет. Надо торопиться. Город сейчас проснется. а еще не все готово. Дейлуются последние приготовления, распахиваются огромные деревянные ворота рынков. Разносчики газет занимают свои посты на улицах и бульварах. Солнце приподнимается повыше, словно желая получше увидеть все происходящее в городе. И огромный город просыпается. Сон покидает его не сразу. В центре еще спят, но окраины проснулись. На Тверском бульваре нет еще ни души, когда Краснохолмский, Устинский, Замоскворецкий, Каменный и Крымский мосты переходят многотысячные, слитные и рассыпанные толпы, направляясь на работу. Паровыми криками, гудками зовут к себе рабочих предприятия машиностроительные, текстильные, конфетные, электротехнические, швейные, табачные, вагонные. Амо, варец Геофизика, госзнак Красная звезда и Большевичка, Металлист и Красная пресня, Новая заря и Буревестник, Пролетарский труд, Серп и молот, Спартак, Шерсть, Сукно, Ява, и еще сотни фабрик и заводов собирают в своих корпусах пролетариев Москвы для кипучей работы. Разноцветный дым вылетает из высоких колона подобных труб правых станций беззвучным и легким перемещением рубильника на мраморный распределительной доске включается электроэнергия и разнообразный шум наполняет кирпичные корпуса фабричное кольцо опоясывающее Москву приступило к работе между тем день растет. со край он перебрасывается в центр Он становится шумливым и деятельным. У нефтелавок собираются женщины с жестянками для керосина, образуя болтливые группки. Настал хлопотливый час домохозяек. Они наполняют кооперативные магазины, критически осматривают развешенную на изроссовых стенах говядину, нюхают фарш, прицениваются к петрушке и закидывают продавцов вопросами о том, Когда получится денатурированный спирт, продавцам с ними много хлопот, они требовательны, разборчивы и в то же время нерешительны. Домохозяйка долго рассматривает морковь и уже собравшись брать ее, вдруг уходит, решив, что в соседнем отделении коммунара морковка лучше. Домохозяек с их мягкими плетеными кошелками сменяют на улицах дети-школьники. Первая ступень бежит в припрыжку, подкидывая на ходу шапки в воздух, останавливаясь, чтобы подобрать валяющийся у обочины кусочек синего стекла или поправить съехавший на плечо красный галстук. Девочки из второй ступени, трясут стрижными кудрями и дорогу в школу сокращают разговорами о моде и обществоведении. Молодые граждане с той же ступени говорят о футболе, красине, В делах своего учкома и о красоте желтых кожаных курток так привлекательно рисующихся в витрине Москва-швея. Домохозяйки исчезают с улиц. Они разошлись по своим кухням, дети откричали свое и расселись по партам. Девятый час, девятый вал. Во всех направлениях движутся к своим учреждениям советские служащие. Мелькают толстовки всех мыслимых фасонов: с открытым воротом и застегивающимся наглухо, с поиском на пряжке и на пуговицах, с японскими рукавами и рукавами простыми. Портфелей столько же видов, сколько и толстовок: с ручкой, без ручки, окованные и неокованные, желтого, черного и даже лилового цветов. Час критический. Девять без десяти минут. Нужно позавтракать и попасть на службу без опозданий. В столовых раздается нетерпеливый звон ложечек и стаканы. В закусочных люди завтракают стоя за высокими по грудь столами. Трамвайные вагоны подвергаются исступлённым атакам. Воинственное настроение овладевает людьми, стоящими в трамвайных очередях. И если вагоны не разлетаются в щепы, то явление это граничит с чудом. Московский трамвай никак не может удовлетворить всех желающих, а все таки перевозит это чудо. И как всякое чудо, она идет в разрез с материалистическим мировоззрением. Поэтому деятелям из коммунального хозяйства необходимо искоренить чудеса на городском транспорте. Для этого нужно добавить побольше вагонов. Перегруженные до того, что у них лопаются стекла, вагоны с тяжелым ревом высаживают служащих у огромных тысяча оконных зданий Дворца труда ВСНХ комиссариатов и прочих учреждений, направляющих жизнь всей страны. Утро завершилось в 9 часов, хотя календарь Светочей будет оспаривать это. Он станет доказывать, что астрономическое утро кончается в 12 часов по полудни, но в Москве утро кончается тогда, когда все пущено в ход, а к 9 часам работает все. Фабрики на ходу, дети уже в школе. Обеды варятся, в учреждениях бурно звонят телефоны и тапочут пишущие машинки. Все на полном ходу, все заняты. Работает правительство и партия, работают профессиональные союзы, рабочие, директора, вузовцы, врачи, шоферы, ломовики, профессора, инспекторы, портные, работают все, начиная с учеников ФАПЗавуча и кончая членами полидэро. И в эти рабочие часы московские толпы теряют свои характерные особенности. Теперь уже не видно на улицах однородных людских потоков, состоящих только из служащих, только из рабочих или детей. Теперь на улице все смешано, и можно увидеть кого угодно. Придет кустарь, совзятый в починку мясорубкой. модницы недовольно выскакивают уже из пятого обувного магазина. Где она примеряла лаковый башмачок, можно увидеть и лицо свободной профессии, провожающей модницу сахарным взглядом и толстую даму на лице которой пятнами запечатлелось крымско-кавказское солнце. В это время люди труда видны больше на мостовых, чем на тротуарах. Длиннейшие обозы с товарами тянутся на вокзалы и с вокзалов. Бичугиевы выступают медленно, И своей закрытой шерстью копыта ставит на мостовую торжественно, как медную печать. Сотрясай землю, проносятся, на напневматиках, грузовики-бюсинги, которые возят песок на постройку с Москва-реки, где его выгружают с больших грузоемких барж. Плетутся извозчики в синих жупанах, они трусливо поглядывают на милиционера и его семафор с красными кругами. До сих пор московские извозчики полагают, что все правила езды созданы с тайной целью содрать с них извозчиков побольше штрафов. Поэтому на всякий случай они вообще стараются не ездить по тем улицам, где есть милицейские посты. Постоянные взвизгивания и стоны автомобильных сирен и клаксонов рвут уши. Чем меньше по своим силам машина, тем быстрее она мчится по улице. Таков уж своеобразный обычай московских шоферов. Черные чахлые фордики проносятся со скоростью чуть ли не штормового ветра. В то же время реввен советский пакарт болотного цвета. Машина во много раз сильнее фордовской каретки катится уверенно и не спеша. Слышно только шуршание широких рубчатых по покрышек по мостовую. Никто пока не может объяснить, почему так темпераментны шоферы маленьких машин. Это загадка российского автомобилизма. На победный бег широкозадых автобусов, низкорослых такси и легковых машин, которые создают шум на московских улицах, грустно глядят со своих облучков бородатые извозчики. Увы, пролетка — эта карета прошлого, в ней далеко не уедешь, и грусть извозчиков вполне понятна. Если ранним утром в большом спроси пищепродукты. А не попозже разные хозяйственные предметы, синька, щелок, вёдра или мыло для стирки, то в разгаре дня наполняются магазины, торгующие одеждой, башмаками, чемоданами, галстуками, головными одеялами и цветами. Покупатели теснятся у лакированных кооперативных прилавков, в стеклянной галерее гума, движение больше, чем на самой людной улице Самары или Одессы. Универмаг Масторга за субботний день пропускает сквозь свои зеркальные двери столько покупателей, что если бы их запереть в магазине, то можно было бы организовать здесь большой губернский город, настоящий. Там были бы и свои рабочие, и профессора, и врачи, и журналисты, и нетрудовые элементы. Было бы только немного тесновато. Шуму, который усердно производят машины и извозчики, присоединяется кислый визг продавцов духов, старых книг, дамских чулок или крысиного мора. Китайцы у Третьяковского проезда восхваляют свои портфели и сумочки, пятновыводчики хватают прохожих за рукав и насильно уничтожают пятна у них на одеждах. Средство для склеивания разбитой посуды предлагается с такой настойчивостью, как если бы от того купит его или не купит зависело счастье или несчастье всего человечества. Небо чернеет, от дыма ветер гоняет пыль столбиками. Московский день продолжается. Множество событий замечательных и крохотных совершается в большом городе, а толпы циркулируют все поспешней. Надвигается дождь, собиравшийся уже с полдня. Готов обед дома, тесно стало в столовых, закусочных и ресторанчиках. Пятый час дня. Обратные и катятся с завода по пятницкой, Тверской, по мещанским арбату, по всем артериям столицы. Учреждения извергают из своих недр канцелеристов. Трамвай подвергается нападению еще более жесточённому, чем утром. Истошными голосами выкрикивается название вечерней газеты. Вегетарианцы, пожиратели бураков, забегают в столовую под сладеньким названием Примирись или убедись. Толчия, деловая или пиздельная, усиливается, но это уже последняя вспышка. День догорает и дымится. После короткого отдыха, после получасового затишья на улице площадях движение снова усиливается, на этот раз по совершенно новым направлениям. Утром передвижка населения происходит из домов на предприятия, в банки, школы, вузы, редакции канцелярии. В послеобеденное время целью передвижения являются спортивные площадки, клубы, читальни и парки. На Ленинградском шоссе 15000 толпа С трудом пробирается через узкие ворота на стадион. Над толпой беспомощно пляшут фигуры конных милиционеров, а по леям и велосипедным дорожкам Петровского парка торопятся на футбольный матч еще новые группы, кучки и колонны людей. Низкий тихо идет на посадку алюминиевый Юнкерс, прилетевший из Германии. Когда он пролетает над футбольным полем, пассажиры его видят, Густо усаженные зрителями деревянные трибуны, мяч, задержавшийся в воздухе, и обе команды, перемешавшиеся в игре. На спортплощадках, в гимнастических залах молодежь тренируется, и в этом находит настоящий отдых. Солнце, раскидавшее в последней минуте мягкие лепные облака, отражается в оконных стеклах малиновым сиропом. и оседает на крыше одноэтажных домиков на окраине Наступил час лекций театров, время яростных диспутов о литературных и половых проблемах, о Волгодоне и засухах злаках. Центрами притяжения становится Свердловская площадь с ее тремя театрами. Деловой клуб на Мясницкой, Садово-триумфальная, иллюминированные световыми надписями кино И все цирки, многочисленные клубы и красные уголки, из задымленных пивных и ресторанчиков под утешительными названиями Друг желудка или Хризантема, вырывается на улицу струнная музыка и скороговорка рассказчика. Здесь заседают друзья пивы и воблы, любители водки с топками или графинчиками. У тесного забора Ермаковского ночлежного дома выстроились в очереди оставшиеся без ночлега приезжие из завсегдаты этого места, деклассированные заблуддеги, промышляющие нищенством, а порою и кражами. Но маневрирующие паровозы свистят по-прежнему, в газетных цинкографиях вспышками возникает фиолетовый свет. Электрический город Магеса, расположенный у Москвы-реки, работает безостановочно. Трудовой шум заглушает все. И даже когда по календарю глухая ночь, когда закрылись театры и клубы и рестораны, когда пустеют улицы и мосты сонно висят над рекой, даже и тогда светятся кремлёвские здания и шумно дышит Мо В столице труда и плана работа не прекращается никогда.